«Глава 14. Некоторое время спустя. Комната для допроса двести тридцать два». «В какой-то момент я начала сомневаться, что он вообще существует». Выпуская «Облако дыма», задумчиво произносит Элинархант. «Мне казалось, что я свихнулась. Вы знаете, офицер?» Усмехнувшись, она бросает на Клоя пронзительный, нечитаемый взгляд. «Я всерьёз рассматривала версию, что погибла в аварии вместе с отцом, мачехой и братом. Как в фильме «Пассажиры» с Энн Помните, там психиатр помогала чудом, выжившим в авиакатастрофе, справиться с перенесённым стрессом? А в итоге оказалось, что она сама летела этим рейсом, и никакого чуда на самом деле не случилось. Они все погибли. Я не смотрела этот фильм». «Прерывает офицер Бейли». «Обязательно посмотрите». Настаивает Эленор. Он не новый, но определенно стоит внимания. Я, как герой фильма, тоже стала видеть знаки, слышать голоса, вспоминать особенные моменты из своего детства и юности, переосмысливать их. Какое это имеет отношение к случившемуся, миссис Хант? Клои снова нетерпеливо пресекает поток рассуждений потерпевшей. Хорошо, вернемся к делу. Затушив сигарету, согласно кивает Эленор Хант. «Вы спросили, зачем я послала мужу компрометирующий меня файл?» «Да». Подтверждает Клоэ. «Думаю, я сделала это, потому что была уверена, что на записи я и Кристофер». «Вы думаете? Или знаете наверняка?» Конкретизирует Бейли, начиная уставать от затянувшегося блуждания по кругу. «Я не помню, как делала это офицер. Как делали что?» Сухо уточняет Бейли. Изменяли мужу или отправляли ему доказательства своей измены? Ни то, ни другое. Вы помните, какой была реакция мистера Ханта? Я думаю, ему не понравилось. Качнув головой, невозмутимо отвечает миссис Хант. Возможно, мы даже поскандалили. То есть, этого вы тоже не помните? Очень удобно не помнить все, что вызывает негативные эмоции. Не находите? Не скрывая иронии, спрашивает офицер Бейли. Я полгода провела в психиатрической клинике Святой Агаты. Сообщает миссис Хант, пытаясь оправдать свою бредовую версию старым диагнозом. Вас выписали оттуда три года назад, элинор Подводит черту клои решив не тратить драгоценное время на обсуждение уже известных фактов. Итак, вернемся к вашему любовнику. Вы утверждаете, что считали его своим мужем? «Нет, не совсем так». Отрицательно качает головой миссис Хант. «Скорее, это была версия для Кристофера». «Вы меня запутали, Эллинор». Потирая висок, произносит офицер. «Так вы знаете, кто этот мужчина на видео?» Ткнув пальцем в лежащий рядом планшет, требует правду Клоэ. «Да или нет?» «Да». Уставившись на Бейли, остекленявшим взглядом отвечает миссис Хант. «И это не ваш муж», — утверждает, а не спрашивает офицер. «Нет, это не он. Отлично», — удовлетворенно отзывается Клои. «С этим разобрались. Идем дальше. Давно вы состоите в интимной связи с мужчиной, не являющимся вашим мужем?» «Несколько лет. Это много для случайной интрижки». Озадаченно произносит офицер, окинув совершенно спокойную миссис Хант внимательным взглядом. Вы абсолютно правы, офицер. Комната для допроса 231. Почему миссис Хант называет своего любовника вашим именем? Вытерпев ещё пару минут домашнего порно, Тайрон Уэйд возвращается к допросу. Его так зовут? Или то какая-то особая игра, правил которой я не понимаю? Это не игра, детектив. «Эленор действительно думала, что парень на плёнке – я», – невозмутимо сообщает Хант. «У неё проблемы с головой?» Смочив пересохшее горло остывшим кофе, уточняет детектив. «Я бы так не сказал. Эль способна и контролирует себя, но иногда у неё случаются нервные срывы». «Нам известно, что у миссис Хант были проблемы с нервами», – кивает Уэйд, изучающий, уставившись на подозреваемого. Мы запросили выписку вашей жены из клиники Святой Агаты. Её доктор считает, что сейчас она абсолютно вменяема. Отрезает Хант. Детектив скептически ухмыляется. Но это не так, судя по тому, что мы наблюдаем. У всех бывают непростые времена. Пожимает плечами мистер Хант. Непростые времена? Вы правда так думаете? На лице следователя сквозит недоверие. Да. И я всячески стараюсь помочь элинор когда наступает кризис. «А как насчёт этого парня? Он знает, что она не в себе. Он же должен был замечать, что его принимают за другого». «Он отлично понимал, что делает, и воспользовался ситуацией в своих целях. А я, к сожалению, узнал обо всем слишком поздно». «И какие у него были цели, по-вашему?» «Ему нужна была Эленор. Он помешался на ней. Сообщает Кристофер Хант. И его легко можно понять. Правда, детектив?» «Ваша жена только что сообщила моей коллеге» что несколько лет состояло в интимной связи с этим парнем. Тайрон намеренно провоцирует непробиваемого сукина сына, второй час подряд нагло вешающего ему лапшу на уши. И всё это время она не осознавала, кто её трахает. Ублюдок прищурил глаза, но ни один чёртов нерв не дёрнулся на его холеной роже. Неприятно, наверное, когда тебе не один год наставляют рога, ещё и сочиняют сказки о временной амнезии. Неприязненно ухмыляется Тейрон Уэйт. А она у вас выдумщица, Кристофер. Эленор художница. С издержанной улыбкой отвечает мистер Хант. И очень талантливая. Да неужели? Насмешливо скалится Уэйт, сложив руки на пивном животе. Вы видели мастерскую моей жены, детектив? Вам стоит взглянуть, чтобы оценить степень одаренности, Эленор.